Глава 14 Я проснулась и долго нежилась в постели. Никто меня не тревожил. Утром к братьям приходили учителя, а мы с сестренками занимались музыкой. Девочкам в других семьях часто нанимали гувернанток. Но после того, как мы подросли и перестали нуждаться в няне, мама сказала, что сама станет воспитывать дочерей и научит всему, что должны уметь будущие жены и хозяйки. Правда, мама была слишком мягкой для того, чтобы стать хорошей воспитательницей, баловала нас, потому, наверное, многое мне придется постигать самой, когда я выйду замуж за Даниэля. Я прислушалась к звукам наверху, надеясь услышать переборы струн. Неумелые руки Ирмы исторгали из арфы душераздирающие стоны, зато Ада играла уже вполне прилично. Я сразу смогу понять, кто из сестер сел за инструмент, но в комнате для занятий было тихо. Вместо этого раздался стук в дверь, а чуть позже в приоткрытую щель просунулись две растрепанные головки. «Агата, можно к тебе?» — спросила Ада. «Конечно». Я потеснилась, освобождая место для сестренок, и скоро мы втроём устроились на подушках, подоткнув под себя одеяло, чтобы утренняя весенняя свежесть не холодила ноги. Ирма лежала середке и сияла от радости. Не так часто старшие сестры разрешали ей стать свидетельницей их взрослых разговоров. «Я так скучала, Аги!» — прошептала она. «А почему папа тебя наказал?» Она, глупенькая, даже не поняла, что случилось. Подумала, что меня отдали колдуну в служение за какую-то провинность. «Ты ведь теперь будешь слушаться, да, Аги?» — беспокойно спросила она. «Я так испугалась. А что ты там делала?» Наклонившись, я поцеловала сестренку в макушку и встретилась с тревожным взглядом Ады. Она хотела спросить, но рядом с Ирмой не решалась. «Да ничего страшного!» — преувеличенно бодро сказала я. Убиралась, готовила еду, как настоящая служанка. «Потом расскажу», — взглядом ответила я на безмолвный вопрос Ады. о прочувствовано протянула Ирма. «Жуть!» Мы еще немного повалялись, и я постаралась вспомнить и пересказать смешные моменты, умолчав о страшном или сгладив. «А дом у него заколдован! Ни за что не уйдешь против воли!» Я рассказала, как шла по грязи, но так и не добралась до дороги. «Интересно, как давно там стоит этот дом?» Вслух подумала я, пытаясь припомнить, слышала ли я о прежних жильцах мрачного места. «Вроде очень давно», — ответила Ада. Бабушка рассказывала, что он был еще тогда, когда она была девочкой, но в ту пору он стоял покинутым. Даже не знаю, когда там поселился колдун. Одно ясно — он живет там достаточно долго, всю мою жизнь. Сидел, выжидал, точно паук в паутине, когда же ему достанется его жертва. А жертва-то ушла из-под носа. Настроение мигом улучшилось, едва я об этом подумала. «Битва подушками!» — крикнул я, вспомнив нашу детскую забаву, и тут же, без предупреждения, вытянула из-за спины Ирмы подушку и легонько шлепнула сестренка по макушке. Она радостно взвизгнула и бросилась в атаку. Втроем мы скакали на кровати, как дикие кошки, не обращая внимания на то, что во все стороны летит пух, и хохотали, как ненормальные. Было так весело! Я плохо разглядела, что случилось. Только что Ада радостно смеялась, а в следующую секунду ее нога соскользнула с края кровати. Сестренка взмахнула руками, пытаясь удержать равновесие, но ничего не вышло, и она неловко рухнула вниз, по дороге зацепив стеклянный графин, что стоял на прикроватном столике. Раздался звук падающего тела, звон разбитого стекла, а следом крик, полный боли и страха. «Ада!» — крикнули мы одновременно с Ирмой, бросаясь на помощь сестре. Ада распласталась на полу, вокруг нее лежали осколки графина. Бедняжка упала так неловко, что все руки оказались посечены осколками. Из порезов, больших и маленьких, сочилась кровь. Она приподняла голову, увидела, что с ней приключилось и залилась слезами. «Быстро зови маму!» — шепнула я побелевшей Ирме. А сама сдернула с кровати простыню и попыталась, как могла, остановить кровотечение. «Не бойся, не бойся!» — повторяла я. «Ты не сильно поранилась, сейчас все пройдет!» «Я буду уродкой!» — рыдала Ада, но я, как ни странно, вздохнула с облегчением. «Если сестра переживает о внешности, значит, умирать пока точно не собирается». Кирунда. я старалась, чтобы мой голос звучал оптимистично, хотя внутри все дрожало от ужаса. «До «Да свадьбы заживет!» Прибежала мама. Ахнула, всплеснув руками, но почти сразу овладела собой. Послала за теплой водой и бинтами. В комнату ворвался папа, подхватил аду, отнес вниз к камину. Братьев, которые тоже переживали, но не знали, как помочь, отослал за врачом. Началась суета, но от сердца у меня отлегло. Было ясно, что жизнь ада в опасности, и врач подтвердил это. Он наложил несколько швов на особенно глубокие порезы, выписал сестрёнке маковое молочко, чтобы снять боль. И спустя пару часов в доме установилось относительное спокойствие. Всех потряхивало. Но волнение уже отпускало. Ада возлежала в ворохе подушек, как королева, и слабо стонала. Однако, судя по ее хитрому виду, сестренка оценила выгоду своего положения и решила воспользоваться ею по полной. Она жалобно просила то развести в камине огонь, то принести ей горячего взвара, то, напротив, требовала, чтобы ее обмахивали. И все беспрекословно подчинялись. Не знаю почему, но я чувствовала себя виноватой. Ведь это я начала битву подушками. Хотя я не толкала ее, и мне, в общем, не за что было себя корить. Так бывает. Просто случайность. К обеду мы все немного пришли в себя. И тогда случилась вторая крупная неприятность. Верно обварился кипятком. Служанка, как обычно, принесла на подносе чайник, который только что сняла с плиты, и собиралась водрузить его в центр стола. Но фаянсовый чайник, служивший нашей семье веры и правдой много лет, внезапно лопнул, когда Тисса наклонилась. От неожиданности она разжала руки, роняя под нос. По большей части кипяток пролился на полу на стол, намочив скатерть. Но досталось и Верну. Брат с воплем вскочил на ноги. Воспитание не позволило ему стянуть брюки прямо на глазах матери и сестер, и Верн опрометью бросился наверх. Отец и Корн побежали следом. Вернулся только отец. Его взгляд скользнул по Аде, что приподнялась на подушках, ожидая известий по нашим напряженным лицам. Глядя, как он осунулся от переживаний, я готова была подумать о самом худшем. «Все хорошо», — сказал он, и мы с облегчением переглянулись. От ожога останутся волдыри, но ничего страшного не случилось. Корн решил составить Верну компанию, а мы, пожалуй, продолжим обед. В полной тишине мы закончили трапезу. Ну и день сегодня, — вздохнула мама, — все наперекосяк. А меня снова затопило чувство вины. Но почему? Ведь я ничего не сделала.